Пока они беседовали, Уильяму Райли потребовалась вся его вежливость, чтобы не встревать. Наконец Вульф вернулся к нему. Прошу прощения, Уильям. Не подумайте, что я подвергаю сомнению вашу память или вашу приверженность истине. Получить подтверждение никогда не бывает лишним. И еще могло показаться немного странным, что вы позабыли столь важную подробность. Мальчик запротестовал, я не позабыл, просто ни разу не подумал об этом. — Вы имеете в виду, что не включали этот эпизод в свои рассказы друзьям? — Да, сэр? — Хорошо, Ильин. Я не совсем удачно сформулировал вопрос, но вижу, что вам достает сообразительности придерживаться главного положения. Быть может, вы упомянули об этом эпизоде мистеру Андерсону? Мальчик покачал головой. «Я не встречался с Андерсоном. Приходил детектив и задавал вопросы. Не очень много». «Понимаю». Вульф вздохнул глубоко и протяжно. И нажал кнопку. «Время пить чай, месье». Для Вульфа, естественно, это означало пиво. Я поднялся, собрал мальчишек и отвел их на кухню. Как я и предполагал, арбуз остался нетронутым. Я разделил его на четыре части и раздал. Фриц, отвечая на вызов Вульфа, поставил на поднос бокал и две бутылки. Но когда он вышел в прихожую, я заметил, что направлялся он к лестнице, а не к кабинету. Я бросил взгляд на часы без двух минут четыре. сукин сын просто спасал свой распорядок. Оставив ребят с арбузом, я выскочил из кухни и перехватил его на пути к лифту. Вульф отдал мне распоряжение: "Передай мальчикам мою благодарность, заплати им достаточно, но не щедро, ибо я вовсе не щедр. И отвези их домой. Перед отъездом позвони в контору Эда Кимбла и выясни, когда там ожидают его возвращения из Чикаго". Возможно, он еще жив, поскольку был достаточно прозорливым или удачливым, чтобы убраться на тысячу миль от своей судьбы. И если же он вдруг вернулся, вези его сюда немедленно, не тяни с этим. Да, сэр. А не думаете ли вы, что если эта новость достигнет Андерсона, она запутает его и огорчит? Не попросить ли мне ребят держать язык за зубами? Не отарчи! Если есть выбор, всегда мудрее полагаться на инерцию. Это величайшая сила на свете. Когда я вернулся на кухню, Фриц разрезал яблочный пирог.